Михаил Ланцов. Корпорация «Русь». Предисловие. Дорогой читатель, перед тобой книга, повествующая о приключениях наших современников, оказавшихся в далеком прошлом, в XIII веке, куда они отправились осознанно и добровольно. Зачем? Это непростой вопрос. Россия и ее судьба волнует большинство наших соотечественников. И героев всего повествования – Эта тенденция не обошла стороной. Они, как и многие другие, неоднократно мечтали о величии Отечества. Но их силы были слишком незначительны для того, чтобы попытаться спасти положение, которое зашло слишком далеко. Россия находилась в геополитической ловушке, выхода из которой они не видели. И это их угнетало. Ведь любому человеку, как говаривал один древнегреческий мыслитель, Для полного счастья надобно иметь славное Отечество. Но иногда так случается, что если чего-то очень хочешь, по-настоящему, серьезно, истово, это происходит. Они хотели сыграть решающую роль в победе нашей цивилизации, и проведение дало им шанс. В чем он заключался? У них появилась возможность организовать и отправить в прошлую экспедицию. В один конец. чтобы уже на месте постараться поставить нарождающуюся Россию на нужные рельсы и направить сразу в нужном направлении. Кто-то скажет, что это все бесполезно, потому что все проблемы Отечества проистекают из климата и культурных особенностей. Да, возможно, это так. Но наши герои думают иначе. Они считают, что Россия оказалась безнадежно отставшей из-за того, что не сумело вовремя провести актуальные модернизации социально-политических и экономических институтов. В результате к 21 веку мы так и остались на уровне испанской инкомьенды 16-18 веков. Глупо? Бессмысленно? Невозможно? Кто знает. Но они, по крайней мере, хотели попытаться.